Покинув пещеру, Арк собрал джестисмена и реабилитантов. Им приходилось ползать по земле, чтобы не привлекать внимание убийц, стоящих на страже. Между тем, не выдержав такого вида, Рока накричала на Арка, который был похож на нищего, и принялась чистить и стирать всю одежду. Поскольку ситуация требовала срочных мер, Арк кратко рассказал обо всем, что слышал в пещере. «Ты не можешь сделать вид, будто ничего не слышал», — сказал серьёзным тоном джестисмен. У них имеется много сил, поэтому, если они готовили свой план заранее, тогда определенно подготовили пути для этой атаки с тыла. К тому же, раз у них есть люди, готовые к восстанию, то вполне вероятно, что им это удастся. Алан также имеет ауру лидерства, поэтому, если они попадут под ее действие, игра закончится. Алан станет намного сильнее, даже если под его командованием будет один человек. Поэтому с его участием в этой войне... Силы, что раньше составляли 50 на 50, сейчас склонялись в 70 на 30, причем в пользу стороны бунтующих. Поскольку Алан был хаотичным игроком, то сила его навыков уменьшилась, но даже так Святой Рыцарь все равно оставался одной из сильнейших профессий этого мира. «Проблема заключается в том, что будет дальше», сказал Арк серьезным видом. «Если Шамбала потерпит поражение, то вполне возможно, что Алан обретёт большую власть темном братья». «Если это случится, тогда нам всем не сдобровать! Это станет угрозой!» Когда Алан возглавлял гильдию Рассвет Клинка, он все равно носил маску лицемерия. Даже если возникала проблема, он должен был действовать как рыцарь, по крайней мере, на виду. Но теперь Алан больше не имел известности, поэтому ему не надо было обращать внимание на других, Арк понятия не имел, что тот станет делать, как только вступит в ряды Тёмного Брата. Единственное, в чем можно быть уверенным — так это, что арк-реабилитанты станут первой целью, а они станут мишенью всех убийц темного Брата. Убийцы отличались от нормальных NPC. Даже если игрок имел враждебные отношения с охранниками, они все равно могут играть. Но вместо охранников это были убийцы, и если Алан закажет им кого-то, те определенно не станут колебаться в своих действиях. Это было довольно тревожно. «Этот Алан, он по-прежнему такой упертый, не сдается до самого конца!» Все просто!» В это время Джак Тунг пожал плечами и охарактеризовал ситуацию. «Если Аллану это удастся, у него появится возможность раздавить нас. Если нам удастся, тогда мы раздаем Аллана!» «Ха! Большой смертельный враг!» Таз был одним из самых умных и кивнул. «Мы должны предотвратить восстание Набейна и остановить Аллана! Нам также нужно срочно сообщить об этом Шамбале! Но я не могу войти с ним в контакт!» Поскольку все произойдет завтра в полночь, он просто не успеет вовремя получить письмо. Не зная, где находится штаб-квартира темного Брата, нет никакого способа их посетить. Давайте взглянем на это. джести Мэн вынул несколько свитков, из-за которых опоздал, поскольку покупал их в Селебриде. Одним из них был свиток отслеживания на случай, если Аллен продолжит использование искажения. Тем не менее, на имя Шамбал этот свиток не отреагировал. Значит, штаб-квартира Тёмный Брат находится за пределами одного километра, Или он находился в городе. В городе было множество ограничений на использование свитков, в том числе и тот, который отслеживал игроков. Что теперь остался только один способ. Джастис Мэн ответил после сдачного вопроса Арка: Мы не в курсе, место расположения штаб-квартиры темного брата, но мы знаем, что эти ребята собираются организовать внезапное нападение. А, тогда. «Разве они не говорили, что это самое внезапное нападение на Шамбалу состоится завтра в полночь? С нашими силами их просто невозможно остановить. Таким образом, мы продолжим скрываться и оставим за ними наблюдение, а когда они начнут нападение, мы атакуем их сзади. Это будет более эффективно, если мы окажемся сзади, а Шамбала начнет атаку спереди. Возьмем их клещи! Верно!» Джастис Мэн рассмеялся и кивнул. Затем Арк начал следить за ситуацией в логове убийц. Однако он не мог позволить себе тратить время впустую. Убийцы организации темны, брат, сильны. Арку уже доводилось несколько раз сталкиваться с этими персонажами, поэтому он знал, что их стоит бояться. Конечно, он и сам стал намного сильней, и его уже нельзя было сравнить с тем прошлым разом. На уровне NPC тоже не фиксированы новым светом. NPC также могли повышать свой уровень. Он знал этот факт уже долгое время, сражая с NPC. Арк видел в этом весьма напряженную ситуацию. Первый испытанный совместным с NPC бой был еще в те далёкие времена вместе с рыцарями Сильфиды. В то время он не знал точно, но рыцари, казалось, имели на тот момент примерно 50-й уровень, когда Арк находился только на 20-м, поэтому отрыв казался ему огромным. Но когда он участвовал в задании на 70-м уровне, то был намного сильнее, чем они, однако рыцари Сильфиды все равно оставались сильными. Арк поднял свой уровень, но NPC тоже его повышали в соответствии со средним уровнем игроков, не было никакой гарантии, что он сможет иметь дело сразу с тремя-четырьмя убийцами. Члены «Темного брата» однозначно будут отличаться от того времени, когда я с ними сражался. Пока Арк наблюдал, он также успел приготовить различные блюда кулинарии выживальщика с различными бафами. Спустя 10 часов полночь наконец настала. Странно. Голова Джастисмана наклонилась. «Разве уже не полночь?» Даже если штаб-квартира темного брата» находилась рядом, им все равно требовалось начать передвижение немного раньше, чтобы прийти вовремя. Почему же так тихо? Давайте подумаем. Сердце Арка ушло в пятки, словно он что-то вспомнил. Он ведь также мог не увидеть убийц, которые патрулировали вокруг некоторое время назад. Я проверю. Арк использовал невидимость и вошел в пещеру. Что случилось? Внутри должна была быть сотня убийц, Но сейчас он не видел никого. Что-то было упущено, Арк поспешно обыскал пещеру, но обнаружил только четырех убийц. «Не говорите мне, что все уже началось, но я ведь следил за входом в пещеру, как же столько людей осталось незамеченными!» Он решил припомнить слова Набейна, после чего Арка снова немного осенила. «Я ошибся. Старик не собирался проводить внезапную атаку на войска, которые находились снаружи. Он даже никогда не планировал прямое наступление». «Значит, должен быть путь, что ведет прямо внутрь штаб-квартиры, а поскольку они не выходили, значит, должен быть какой-то секретный проход». «Значит, Аллан и Нобейн уже направляли в штаб-квартире темного Брата». «Чёрт! Поспешите найти этот секретный проход!» Джастис реабилитанты и ворвались в пещеру. «Что? Кто вы?» «Что не видите? Я же ходячая справедливость!» В одно мгновение несколько убийц были растоптаны, быстрее быстрых связал поскольку они находились в критическом состоянии, используя свой навык-цепь. «А, это Шамбала вас послал! Говори, куда делись ваши кореша? Ха -ха -ха -ха. слишком поздно! Освободительная армия уже выдвинулась! Освободительная армия просрёт! Где он? Проход, соединяющий это место с местом расположения темного брата! Вы сами понимаете, что спрашиваете! Это бесполезно! Вы не сможете их убить!» Убийца посмотрел в ответ. Однако подобное мужество не было способно противиться даже несколько секунд против Хайглса. «Эх ты ублюдок! Ты, сука, смерти ищешь!» Продвинутое запугивание. Лицо убийцы мгновенно побледнело, и он запнулся. Подсвешник! Хайглса взглянул на Арка, если об этом подумать, то он уже ранее видел этот подсвечник, который выглядел по-другому. Дернув его, раздался звук, после чего стены начали раздвигаться, Затем запуганный убийца заговорил отдаляющимся голосом. хе хе хе равно слишком поздно! В настоящий момент старейшины и Шамбала уже должны были умереть!» Перед тем, как убийца закончил говорить, он превратился в кровавый рисовый пирог. «У нас нет на это времени. Если Шамбала умрет, тогда все закончится!» Арк побежал через секретный проход, возглавляя реабилитантов.